Данил вошел в кабинет. Друг детства стоял у окна, сунув руки в карманы. Вроде бы безразлично смотрел вниз, но у Данила осталось такое впечатление, будто спина у шефа как-то нехорошо напряжена. «Прибыл», — сказал он кратко. Кузьмич обернулся. «Излишне рисковато, пожалуй. На свои сорок пять он, в общем, не выглядел. Самый большее на сороковник». и походил больше на флегматичного британца. Бог его знает, откуда у правнука землепашцев-раскольников получилась узкая и породистая английская физиономия. В Сибири отроду не водилось помещиков, изрядно такие улучшивших своей статью породу крепостного российского крестьянства. Впрочем, и сам Данил не особенно-то походил на кого-нибудь из тех кругломордых, которых Мосфильм упорно пихал в свои эпопеи о крестьянской жизни, прошлой и нынешней. «Ну, и где ты болтаешься?» «Ивлева убили», — сказал Данил. «Дела такие». Он докладывал четко и быстро, вычленяя главное, и не мог отделаться от мысли, что Кузьмича, проишедшее, ничуть не занимает, что Кузьмич только и ждет окончания рапорта. А это было более чем странно, если вспомнить, что год назад шеф гораздо серьезнее отнесся к истории со сцапанным милицией рядовым охранником, у которого тоже, кстати, обнаружился левый ствол, а по табеле о рангах охранник стоял не в пример ниже покойного Вадима. — Все? — все, — сказал Данил. Оба так и не присели, стояли посреди кабинета, и со стены на них сурово пялился северный колдун сверхнордического облика мужик с соколом на руке в пронзительно-зеленой ферезе, подлинник Константина Васильева, обнаруженный Кузьмичом чуть ли не в туалете районного дома культуры, где-то под Тамбовом. — Все дальнейшие хлопоты повесишь на юристов, — сказал Кузьмич. Так, словно отмахивался. А теперь стой и слушай. Или слушай сидя, как предпочитаешь. В пятницу под конец рабочего дня таможня в Байкальске вскрыла наш контейнер с бамбуковыми стульями и прочей дребеденью из Бангкока. Дешевка, мелочь, но до сих пор хорошо идет. В этой поганой мебелишке, в сиденьях нескольких стульев, Обнаружен героин. Примерно полкило. Тысяч на пятьдесят зелеными. Естественно, шум поднялся страшный. Слетелись сокола из всех серьезных контор. Интеркрайт-транспорт автоматически угодил под указ 2012. Бударин приземлился на 30 суток. К твоей службе претензий нет. Никаких аварийных выходов на связь предусмотрено не было, потому что не планировалось подобных ситуаций. Хоменко тоже взяли, продержали субботу и воскресенье без всяких допросов. Сегодня утром, как только обо всем узнали ребята Ерчевского, его быстренько выдернули с нажатием соответствующих кнопок, и он тут же позвонил твоему дежурному. Но с Будариным никакие кнопки не сработали, что более чем странно. не так уж слабо мы сидели в байкальске. Данил задумчиво кивнул. Президентский указ 2012 творчески развивавший кампанию борьбы с организованной преступностью предписывал в подобных случаях в контору согрешившей фирмы назначается наблюдатель от властей, и как правило, не один. Естественно, от серьезных органов с аббревиатурой на три буквы и тех, чьи буковки менялись по нынешней моде несколько раз в год, и тех, что пахали без переименований со времен диктатуры пролетариата. Нечто вроде революционных матросов в государственном банке, права и полномочия примерно те же, исключая разве что расстрел на месте. После этого, как легко догадаться, нормальной плодотворной работы от подвергшейся такому наезду фирмы ожидать почти что и не приходилось. — А почему начали с заместителя? — спросил Данил. — Если уж пошли ковбойские штучки, почему посадили Бударина, а не Андреева? — Потому что Андреев взял отпуск и решил слетать на недельку, развеяться в Куала-Джампур, — сказал Кузьмич мертвым деревянным голосом. И билет получился в один конец. Помнишь такую песенку? «Уанвай тикет». Он достал из стола пухлую многоцветную газету импортного облика и чуть ли не швырнул Данилу. Английский не забыл? На первой странице. Еще слава богу, что без фотографий, а то они обожают. Заголовки выдержаны в крикливо завлекающем стиле. Лет несколько назад подхваченным и родной прессой. «Русская мафия в Куала-Джампуре». российские гангстеры осваивают наш рынок и тому подобное. Андреева, начальника байкальского филиала «Интеркрайд Транспорт в прошлую среду взяла полиция, едва он сошел с трапа в Куала-Джампуре. С пакетиком героина в кармане и героин весил ровно 10 граммов. Полицейский комиссар, с произносимым в английской транскрипции имечком, остерегается делать конкретные заявления, но отнюдь не исключает, что мистер Андреев привез образец товара будущему партнеру, дабы злокозненно наладить постоянные поставки. — Ему же конец, — сказал Данил. — Покойник. по тамошнему уголовному кодексу автоматически вздергивают уже за 4 грамма, не то что за 10. Без различия пола и подданства, без всякой оперативной разработки. Будь ты хоть клинтоновским племянником. В прошлом году они вздернули таки Янкиса, хотя за него просил и посол, и конгрессмены. Слышал. — Что, посылай адвоката, что не посылай. — Книгу хочешь? Данил мотнул головой. — Нет. Кузьмич, тем не менее, распахнул полированную дверцу бара, вытащил изящную бутылку метаксы, набулькал себе в украшенный цветным стеклом бокал граммов пятьдесят светло-янтарного нектара и ахнул одним глотком. Вот это уже на него решительно не походило. Но потом он сделал нечто еще более нестандартное. Оторвал зубами фильтр суперпрестижной сигаретки, выплюнул ее в пепельницу, сунул сигарету в рот, поднес огонек зажигалки к разлохмаченному концу. Данил молча ждал, не поддаваясь первым эмоциям. Кузьмич подошел и остановился перед ним. «А теперь слушай внимательно». и постарайся поверить, что так оно и обстоит. Это не мой порошок. Никто и никогда не перевозил нашими каналами никаких наркотиков. Он жестко улыбнулся. Ну, разве что партию китайского эфедрина три года назад. Но это, во-первых, официально было оформлено не на нас, а на Басалая, Он воспользовался нашими транспортными услугами, заплатил через кассу, мы и перевезли, как честнейшие аравийские верблюды. Во-вторых, что гораздо существеннее, в накладных и прочих бумагах честно было написано «эфедрин». В те времена эти таблеточки можно было ввозить практически легально. Это потом соскари догадались, что «эфедрон» наши ширяльщики мастерят как раз из «эфедрина», Да и проходил этот груз отнюдь не через Байкальск. Он подошел к черному селектору и тронул клавишу. Жанна, меня нет. Разве что для забугорных. Садись, Данил. Покосился на бутылку, подумал и решительно отнес ее назад в бар. Скороспелые версии есть? Конечно, на то они и скороспелые. Данил сел... и какое-то время отрешенно поигрывал зажигалкой. Без высокой санкции так просто наших в камеры не потащили бы Это азбука. Больше никаких деталей? Никаких. Хоменко прилетит вечерним рейсом. Пусть твои его встретят, кстати, мало ли что. Итак, я, конечно, не Господь Всевидящий и даже не Лаврентий Палч, — сказал Данил. — Но стукачи в байкальском филиале у меня хорошие, и те двое, что остались от предшественника, и тот, кого я сам вводил. Если бы Андреев или Бударин вздумали за твоей спиной таскать во святую Русь наркотики, я бы непременно знал. Ручаюсь. И тут только до него дошло. — Постой, постой! — — Так значит, взяли только Бударина и навалились только на транспорт? Или нет? — Только на транспорт, — сказал Кузьмич. Хотя, по всей логике, полицаи любой страны обязательно наехали бы не на транспорт, а на Интеркрайт-Байкальск. Груз идет через него. Контейнер принадлежит ему. Транспорт под отдел, извозчик не более того. «Ну, я бы не стал давать голову на отсечение, но тут за версту воняет наездом с инсценировкой», — сказал Данил, медленно взвешивая слова. «Оба печальных факта совершенно не состыкуются, действительно противоречат всякой логике, но неубогим вкусом потребителя бульварной прессы. Он-то как раз логике не обучен и не стремится обучаться». и в контейнере-то у них нашли героин, а в заграницах-то взяли ихнего с героином, мафия оскалилась, лев прыгнул. Но это же вздор, Кузьмич! Уж ты-то знаешь, как лев прыгает? Да и я твоими трудами малость нахватался. Если Андреев с Бударином крутые головастые наркобарончики... На пару забрасывали порошок в многострадальное отечество. Андрееву нужно было оказаться форменным дебилом, чтобы со смертельной порцией героина лететь в страну, где он побывал раз несколько, и прекрасно знает, за что там автоматически вздергивают. В аэропортах у них вот такие плакатищи на двадцати языках. Туристов еще на родине предупреждают. А в то, что Андреев с Будариным возились с порошком в тайне друг от друга, я ни за что не поверю. Невеликий знаток теории вероятностей, но, насколько помню, таких совпадений она не допускает. Но не стыкуется в мать. По отдельности я с превеликой натяжкой могу поверить и в фаршированные героином стулья, и в Куала Джампур, но в то, что это. состыковалось посреди нашей действительности. Тут пишут, что пакетик у него обнаружили в кармане пиджака. При известной ловкости рук подкинуть нетрудно. В салоне самолеты меньше всего опасаются щипачей, особенно на выходе, когда все радостные, и весело устремляются к трапу. Никто не смотрит ни за своими карманами, ни за чужими. Я иду за тобой, выбираю момент, одно движение и снежок. у тебя в кармане. Потом подхожу к ближайшему полицаю. Нет, иду к ближайшему телефону и стучу, как законопослушный гуманоид. Репутация у наших за рубежом соответствующая, никто и не удивится. Между прочим, подбросить порошок в контейнер даже легче. Контейнер шел в Байкальск из Владика. За это время при некотором навыке можно подкинуть хоть атомную бомбу. Знаешь, как я сам это сделал бы? Сунул нос в фактуры. А это можно за десяток баксов сделать на нескольких этапах. Выяснил характер груза, купил в твоем же магазине несколько аналогичных стульев, зарядил их порошком и подменил за пять минут. Пломбы пустяк. Если Хоменко скажет, что фаршированные стульчики находились у самых створок, уверенности у меня еще более прибавится. Но у меня ее и сейчас достаточно. Уже сейчас. Вдобавок и с Ивлевым разворачивается что-то совершенно сюрреалистическое. Мне не нравится такой накал сюрреализма вокруг отдельно взятой фирмы. А в совпадение перестал верить давненько. Вот и все скороспелое режиме. Без знания деталей дальше и не стоит пока что умствовать. Резонно кивнул бывший сослуживец по кремлевским синим погонам. И то, что иные газетки очень уж торопливо тявкнули на гипотезу насчет наезда, прекрасно работает. — Ага, — сказал Данил. Уже и пресса? А ты еще не видел? Ты какой там, как явился с рассвета ментенок? Посмотри у себя. Кузьмич лишил фильтра еще одну сигарету. И вот теперь, Данил, возникают любопытнейшие моменты и коллизии. Мелкая сявка не затеет провокации ценой в 50 тысяч баксов. Даже больше, если приплюсовать расходы на «Куала Джампур» И бдительность таможни. Такая бдительность, как закон, требует отдельных премиальных. Плюс смазка прочих байкальских колесиков. Мы его прекрасно знаем, как делаются такие дела. Сами смазчики не из ленивых. Органы провели бы все это иначе, совершенно иначе. Так вот, я с утра и до обеда ломаю голову, но и не отыскал даже тени кандидата во враги. В Байкальске мы никому не наступали на хвост и не пытались прокопаться на чужие делянки. Никто даже и не пробовал объявлять претензию, никаких стрелок. И потом, ради чего все это затеяно? Пусть даже Бударин через месяц покажет, что ввозил героин по моей личной просьбе, а за рубеж готовился вывести атомную бомбу, для меня все кончится мельчайшими неприятностями. Если я в чем-то и уверен, так это в том, что сижу здесь прочно. Те, кто на меня малость обиделся после того, как я у них перехватил алюминиевые акции и баварский контракт, подобной дури затевать не стали бы, еще и от того, что угол падения равен углу отражения. Мы тоже можем кое к чему привлечь внимание честнейших следователей и неподкупной прессы. Может газетная шемиха повлиять на мнение баварцев? «Контракт еще подписать нужно?» «Глупости!» — отмахнулся Кузьмич. «Какое дело баварскому общественному мнению до наших разборок? Вот если бы Геноссе Пансингер обошел каких-то своих тамошних конкурентов, они вполне могли бы организовать лай в прессе, но там...» «Во-первых, конкурентов у него не было. Во-вторых, им чихать на наши методы, пока отходы производства...» Падают на наши леса. Вот что я в эти дела до сей поры, согласно уговору, носа не совал. По линии заимки никаких сюрпризов не может грянуть. Никаких. Пока здесь, при губернаторе, распоряжается драк металлами субъект ласково именуемый Соколик, а в столице гуляет без наручников миляга Парамоныч. оба сидят прочно хочется верить сказал данил а столичной интриги по линии гильдии товаропроизводителей ну скажем кое кто узнав что георгий скобков отец нашей вождь решил баллотироваться в президенты начинает отстрел с периферийных связей означенного скобкова гипотеза не столь уж идиотская Но могу тебя заверить, мне непременно последовал бы звоночек из первопрестольной. При малейшем намеке звякнул бы колокольчик. Везде сидят такие же, как ты, только у них перед словом «майор» еще одно значится. — Тогда шизанутая бабуля, — задумчиво сказал Данил. — Какая еще бабуля? — Рабочий термин, — сказал Данил. Совершенно непредвиденная угроза со стороны неподдающегося подсчету гуманоида. Кошмар всех телохранителей и разведок. Как одиночка изобретатель для большого бизнеса. Понимаешь, можно грамотно и толково просчитать с помощью лучших в мире ЭВМ и аналитиков все варианты действий профессионалов. Взять под колпак и набить стукачами все экстремистские тусовки от красных бригад до зеленых. Но в один далеко не прекрасный день, как это случилось с Рейганом, выскочит, как чертик из коробочки, чудак, которого невозможно было предвидеть и просчитать. Поганый психопат заочно влюбился в смазливую кинозвездочку, которая не села бы с ним на одном гектаре, и от горя... Шарахнул в законно избранного президента, чтобы прелестная избранница в газетах, о влюбленном пингвине, прочитала. Конечно, вокруг, в мгновение ока, замельтешили лбы с автоматами наперевес, мигом навешали злыдню пососки, заслонили от санации, но пару пуль он уже получил. Улавливаешь? Улавливаю. Я, стал быть, задавил своим «Шевроле» единственного любимого котика нервной бабули. А бабуля выгребла из чулка хапку зеленых и отправилась строить пакости. «Примерно так», — сказал Данил. «И вообще товарищ на подобной ситуации выразился с присущей ему лапидарностью. Не тот враг опасен, который себя выявляет». Опасен враг скрытый, которого мы не знаем. А уж Виссарионович, несмотря на все дерьмо, каким его облили, толк во врагах понимал. Нам остается либо разрабатывать вариант шизанутой бабули, либо признать, что пошли косяком нереальные роковые совпадения. Но я тебе скажу честно, для разработки обоих вариантов пока что маловато информации. Я сейчас пойду пробегу газеты и потолкую со своими, но все равно, пока не приедет Хоменко, версии строить не берусь. Он поколебался. Будут санкции на кризисную ситуацию, хотя бы третьей степени?